На другой день, уезжая, он дал два динария хозяину, чтобы тот позаботился о пострадавшем. А если издержки будут больше, то он возместит убыток по возвращении. Иисус спрашивает, кто же из троих был ближним человеку, попавшему в руки разбойников? Разумеется, тот, кто оказал ему помощь. Лука, глава 10, стихи с 25 по 37. В одной из евангельских притч Лука, глава 15, стихи с 11 по 32, рассказывается о любви к ближнему и о милосердии, и причем пример подает сам Господь, приняв обличье отца блудного сына. У одного человека было два сына. Младший сын потребовал части имения, потом поселился в дальней стороне и постепенно расточил имение свое, так как вел распутный образ жизни. Ему пришлось спасти свиней. Он голодал. С радостью съел бы даже пищу свиней, но никто не давал ему. Тогда он подумал, что работники его отца не знают недостатка в хлебе, тогда как сын умирает от голода. Он решил вернуться домой и раскаяться в содеянном. Раз уж он недостоин быть сыном своего отца, то станет его слугой. Встал и пошел к дому отца. Отец издалека увидел приближающегося сына, вышел ему навстречу, обнял и поцеловал его приказал рабам принести лучшую одежду, надел на руку перстень, велел заколоть откормленного теленка и устроил веселый пир в честь возвратившегося сына. Когда старший сын вернулся домой, то услышал пение и радостные голоса. Узнав о причине веселья, он рассердился и не пожелал войти в дом, хотя отец умолял его принять участие в пире. Более того... Сын укорил отца в том, что сам он за добрую службу отцу еще никогда не получал вознаграждения, а вот для сына, расточившего имение свое с блудницами, заколол откормленного теленка. Отец объяснил свое поведение тем, что старший сын всегда с ним, и все добро принадлежит ему. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропал и нашелся. После Вавилонского плена иудеи сузили круг ближних до потомков колена Авраама. Тем самым закон о любви оказался в жестких рамках предписаний иудаизма. Ранние христиане, проводившие миссионерскую деятельность среди язычников, были вынуждены расширить понятие любви к ближнему, отнеся к ним даже врагов, если они нуждались в милосердии или же просто Раскаивались к содеянным. Чудеса Иисуса Неотъемлемой частью всех Евангелий являются рассказы о чудесах, сотворенных Иисусом. Достаточно больному коснуться края одежды Мессии, и больной выздоравливает. Чудо не было специфичным именно для Евангелий или вообще для христианства. Рассказы о чудесах мы встречаем в Ветхом Завете, в иудейской и греческой литературе, причем они могут быть сопоставлены с чудесами Иисуса без малейшей натяжки. И все же следует сказать, что цель рассказов о чудесах Иисуса не в том, чтобы причислить Христа к сонму чудотворцев древности. Эти повествования можно сравнить с притчами, где важен не сам факт чуда, а смысловая нагрузка которую оно несет в себе. Кроме того, дар чудотворения должен служить одним из доказательств божественной природы Иисуса. В целом ряде рассказов о чудесах Иисуса показана власть Христа над природой. Он способен ходить по воде, усмирять бури, накормить тысячи людей несколькими хлебами. Однажды вечером Иисус вместе с учениками отправился на лодке по Генесарятскому озеру. Вдруг озеро заволновалось, поднялись большие волны. Ученики испугались, а Иисус безмятежно спал. Ученики разбудили его, стали умолять о спасении. Иисус встал и запретил ветрам и волнам разгуливать по озеру. И сделалась великая тишина. Матфей, глава 8, стихи с 23 по 27. В другой раз ученики одни отправились на лодке по озеру, и Иисус увидел, как они борются со встречным ветром, и пошел прямо по воде к лодке, чтобы помочь ученикам.